А деятельностью Петра судили очень различно. Но долго это различие происходило вовсе не от успехов в ее изучения и понимания. В продолжении 140 лет со смерти Петра до появления 14 тома истории Соловьева в 1864 году для исторического изучения реформы не сделано было почти ничего.